Казалось бы, на этом можно остановиться. Достигнута победа в общении с людьми. Но на самом деле тут-то и начинается самое ответственное и трудное. Ощущаешь собственную духовную бедность, потому что хочется отдать людям гораздо более того, чем насыщена душа. И это сильно действующий стимул самовоспитания, самоформирования. Парадоксальная диалектика возвращаешься опять к одиночеству. Для того, чтобы читать, думать, учиться понимать. Но это уже качественно иное одиночество, чем то, что было в вначале. Одиночество не во имя себя, а во имя людей. Одиночество не замкнутое, а как бы раскрытое всем навстречу. Буду счастлива, если вы поймете, Что я хотела высказать? Обширность почты, полученной после опубликования этого материала, объяснялась во многом эффектом узнавания. Ряд читателей узнавали в Герое Исповеди себя сегодняшнего и искренне ему сочувствовали. Многие узнавали в нем себя вчерашнего или вчерашнюю, И делились опытом исцеления, иногда полного исцеления, чаще неполного. Узнала себя, искания и муки. Страшная эта вещь одиночества, острая, как лезвие ножа. В моей судьбе есть известное родство с судьбой одинокого человека. И в то же время существует Большие различия. Я росла не в детском доме, а в семье. У меня были папа и мама, брат, друзья, но общее с ним, несмотря на это, в одной весьма существенной черте. Я бы назвала ее книжностью. Книги заслоняли от меня жизнь, углубляли детскую наивную веру в легкое торжество добра, вели к замкнутости характера. Книги учат уму, но не учат общению. Я росла молчаливой, застенчивой. И вот школа позади, началась взрослая жизнь. И тут я с особой остротой поняла, не готова я быть взрослой. Моя замкнутость, книжность научили меня наивно верить в добро, но не бороться со злом, с ложью, с жестокостью. На переломе судьбы Я ощутила себя беспомощной. Немалую роль, возможно, сыграл и фактор XX века. Темп жизни, особенно в больших городах, все больше возрастает, увеличивается резко поток информации, которую нужно усвоить. Как в калейдоскопе мелькают, меняются лица окружающих людей. Перестаешь чувствовать духовный мир отдельного человека, углубляется собственная духовная отчужденность. Это тоже в какой-то мере плод книжного воспитания, книжного и, пожалуй, телевизионного. Часто телевизор заменяет непосредственно живое общение. Да, с телевизором легче, на него не нужно растрачивать тепло и участие, но ведь в беде идешь к людям, а не к телевизору. Я не хочу все эти суждения возводить в рамки неизбежности, ведь далеко не всем угрожает одиночество. Но, по-моему, всем надо учиться искусству общения. Не в один день Москва строилась, и не в один день человек строит себя. Я не научилась до сих пор этому искусству, лишь начинаю учиться». Читая все эти письма, нельзя было не подумать о духовном богатстве нашего общества. Я ощущал поток сочувствия, который шел навстречу одинокому человеку. Как бы выплескивался опыт души, наблюдений, мыслей, борьбы с собой, переделки себя. Ему писали о том, что надо смотреть на себя самого, не как на неудачника А как на полуфабрикат, что работа по самовоспитанию нужна в любом возрасте, и реально такая перемена в себе, когда личность из одинокой и неприкаянной становится нужной, необходимой, в ней тянутся, ею дорожат. Ему писали о ценностях его духовного мира, о том, что эти ценности должны быть.